«Прости меня, мама». В этой аудиокниге много история материнской власти и ответственности. Но иногда ситуация складывается так, что выросшим детям приходится взять на себя ответственность за своих родителей. Те стареют, болеют, иногда надолго становятся беспомощными и в конце концов уходят. Возникает момент, когда многие спрашивают себя, «Достаточно ли я сделал для своей мамы или своего отца? Правильно ли я себя повел?» Когда я писала эту книгу, одна из первых читательниц моих историй спросила меня, что, если я сама чувствую вину перед матерью? Что, если вина эта обоснованна? Что, если я вела себя по отношению к маме как свинья, бросила ее в трудную минуту, перед самой ее смертью и пошла на вечеринку? Мы даже не успели проститься. Мама болела долго, несколько лет. Я понимала, что дело идет к финалу, но не представляла себе, что именно этот день может стать последним. Да. «Вы были молоды, и вам хотелось развлекаться, несмотря ни на что. Но ведь если бы вы знали, что она умирает, вы бы не оставили ее одну?» «Нет», — сказала читательница. «Конечно нет, но от этого не легче. Случилось то, что случилось. Она меня так любила. Она была таким хорошим человеком, а я предала ее, и не могу не думать об этом, хотя прошли десятилетия». Что произошло?» Чувство вины перед ушедшими – такая же естественная вещь, как и то, что родители должны уходить сначала, а дети потом. Плохо, если происходит наоборот. Точно так же нехорошо, если вина лежит на ушедшем родителе, а ребенок навсегда остается с горечью, обидой и злостью. Ненормально, если виноватыми чувствуют себя живые. Пока мы живы, мы будем переживать это неизбежное чувство, особенно если у нас, как у моей читательницы, есть для него некоторые основания. Мы могли бы больше любить родителей, сильнее их баловать, говорить им о своей любви, вовремя заметить нездоровье, но переписать ничего нельзя. Иногда мы настолько вовлечены в процесс познания мира, что родители нам могут казаться мешающими фигурами. Природа требует, чтобы мы жили свою жизнь. Выбор, с которым молодой человек сталкивается ежедневно, нельзя делать только в пользу родителей. Мы не должны отдавать дочерний и сыновний долг родителям. То хорошее, что мы получили от них, мы, в свою очередь, передаем другим, в том числе нашим детям, друзьям, близким. Что делать? Иногда человек может счесть, что действительно причинил родителям много горя. Например, был наркозависимым, занимался рукоприкладством, бил мать, бросил кого-то из них в болезни. Здесь мы не будем рассматривать, насколько объективна вина в том или ином случае. Если деяние не описано в Уголовном кодексе, все зависит от обстоятельств конкретной ситуации. В случае, если чувство вины гнетет нас настолько, что мешает жить дальше, останавливает нас на нашем пути, у нас есть три варианта. Во-первых, мы можем просить прощения. Верующие люди идут в церковь и страстно, открывая душу, молятся. Не с целью откупиться от страданий, но умоляясь сделать так, чтобы эти страдания стали, так сказать, совместимыми с дальнейшей жизнью, чтобы они сделались выносимыми, чтобы их можно было терпеть. Когда говорят, что Господь укрепил душу такого-то человека, имеют в виду именно это. Многих наполняет отчаянием именно тот факт, что они не могут получить прощение покойного родителя, ведь мать или отец умерли, и конфликт как будто навсегда остался неразрешенным. Но тут важен не отклика сама просьба. Ваше чувство раскаяния. От него и становится хоть немного, но легче. Во-вторых, чувство вины может быть гипертрофированным, болезненным, абсолютно чрезмерным по сравнению с тем событием, которое его вызвало. Конечно, вину трудно измерить. Невозможно сказать, Вася действительно виноват перед мамой, а вот Петя не виноват, у него были особые обстоятельства. Но навязчивое чувство само по себе может мешать вне зависимости от его причины. Поэтому я советую людям, которые одержимы любым таким чувством, принести его на прием к психотерапевту. В наше время многие хорошие специалисты используют методы из арсеналов разных психотерапевтических направлений. Если вас мучает навязчивое чувство вины, вам будут особенно полезны методы психодинамической терапии и КПТ, когнитивно-поведенческая терапия. На мой взгляд, это здравое сочетание коррекции конкретных поведенческих и мыслительных привычек с более глубоким объяснением происходящего. В-третьих, вы можете излить свои чувства на бумаге, Многие поэты и не пишущие люди облегчали душу в письмах или воспоминаниях о покойных родителях. Так был создан шедевр Петера Хантке «Нет желаний, нет счастья», а депрессии его матери. Также написана книга Оксаны Восякиной «Рано» о сложных отношениях с матерью и о материнской смерти. Излагая чувства в письменном виде, не стремитесь к литературности или последовательности. Ваша цель — лучше понять, осознать, прочувствовать ваши отношения с мамой. Возможно, в какой-то момент будут и слезы. Они признак того, что процесс познания себя идет вглубь. Человек может расти душою в течение всей жизни. Возвращаясь мыслью к родителям, мы прибегаем к одной из важных возможностей для такого роста».